Глава четвертая. Закатываем губы и готовимся к схватке с акулами бизнеса. Вечером я еще долго говорил с Сергеем, рассказывая ему свои приключения. Он тоже рассказал, как был ранен, в ППХ прооперирован каким-то хирургом-недоучкой, чего иногда испытывает фантомные боли. Раньше, когда был в тюрьме, эти боли были настолько невыносимыми, что он хотел разбить голову об стену камеры. Но потом они как-то утихли и сейчас беспокоят все реже и реже и не столь сильно выражены. Еще его напрягало в тюрьме то, что все о нем забыли, никто не делал попыток освободить его из каменного мешка. Тем более он воспрял духом, когда ему принесли вопросы от меня. Попрощался с Лизой, извинился, что забираю Сергея в Берн на пару дней, но он уже у меня на службе с окладом 250 франков в месяц. Пойдут контракты, увеличу оклад вдвое. Попросил Лизу узнать, есть ли в институте Пастера аппарат для ультрафильтрации под давлением. На всякий случай спроси в Цюрихе профессора Пикара, Вдруг здесь есть это устройство? Помнишь, что я говорил о бактерицидных соединениях, выделяемых грибами? Самым активным из них, гораздо более эффективным в отношении микобактерий туберкулеза, чем мои химические препараты, является вещество, выделяемое Streptomyces глобиспорус, обитающим в почве и имеющим землистый запах. Такие грибы растут на мясном агаре, но проблема состоит в отделении их от содержимого среды. Это достигается прокачиванием под давлением через керамический фильтр с мельчайшими порами, не более 2 микрон, взвеси и содержащие стриптомицин и побочные белковые продукты. Полученный прозрачный раствор используют для получения натриевой соли и затем сублимируют в вакууме. Получается мелкокристаллический порошок. Стерилизуют юрингеновским излучением или излучением трубки Крукса. После этого можно вводить внутримышечно. Какой же путь для получения других природных антибиотиков? Запиши, а то забудешь. За это благодарные потомки тебе при жизни золотой памятник поставят. Утром у гостиничной стойки нас уже ждал подполковник швейцарской армии, назначенный нам в провожатые. Он сказал, что экипаж уже ждет, и через час мы должны быть на вокзале. Рядом стоял Агеев с небольшим саквояжем. Он был в повседневной форме с орденом Святого Георгия. Мы быстро собрались. Я тоже не стал надевать раззолоченный фраг, ограничившись белым летним мундиром с петлицами и шейным орденом Святого Владимира с мечами. В поезде был спецвагон, где мы все разместились, и достаточно быстро были в Берне. Столица была меньше Цюриха, также располагалась вдоль реки в долине между горами, которые были видны вдалеке, как будто на заднике театральной декорации. Город был зеленый и более патриархальный, чем Цюрих. Мы проехали в параконных колясках через центр и стали подниматься на возвышенность, где в широколиственном буковом лесу располагался гостевой дом. С одной стороны был вид на город внизу, а с другой вид на поля и село с кирхой вдали. Нас встретила хозяйка, то шаля некрасивая швейцарка, а все швейцарские женщины, кого я видел, удивительно некрасивы. Впрочем, радушно улыбаясь, и тараторя по-немецки, Берн тоже немецкоговорящий кантон, показала нам наши комнаты исключительно чисто убранные и обставленные в национальном стиле. После этого хозяйка показала, где находится ванная, и сказала, что через час в гостиной внизу для нас будет накрыт обед. После этого за госпожой заедет жена вице-президента, которая покажет ей достопримечательности Берна, а господа офицеры проедут по своим делам. Обед был из нескольких блюд. Мы с Машей заказали форель, а Агеев с подполковником мясо с красным вином. Подполковник сказал, что ящик с бомбами уже доставлен на полигон, и мы после обеда выедем туда проверить, все ли соответствует тому, как он понял указания министра обороны. Я вчера написал, что нужно изготовить три десятка соломенных чучел и нарядить их в мешки а еще иметь три десятка сменных мешков и ведро красной краски. Также просил вырыть окоп полного профиля, достаточно широкий, чтобы сделать замах рукой. Дальше все было, как уже происходило много раз, за одним исключением. Рядом с полигоном протекал вовраги враге ручей, и я решил бросить ананаски туда, поставив чучело так, как будто отряд идет под дну ущелья. Так и сделали. Дождавшись, пока подъедут господа из Совета и военный министр представят нас, Я рассказал про принцип применения бомб, вывернул взрыватель и несколько раз попрактиковался в бросках гранаты, показав, что взрывчатка сама по себе безопасна. Тем не менее, солдаты полигонной команды с опаской собирали гранаты. Потом показал, как действует запал отдельно от гранаты. Продемонстрировал взрывы двух наступательных на гранат, бросив их в центр полувзвода, добился 70% попадания осколками. Солдаты закрасили дырки красной краской. Потом попросил солдат сменить мешки и бросил оставшиеся гранаты. На этот раз все чучела были убиты, получив по 2-3 попадания. Потом перешли к овражку. Там двумя колоннами по сторонам ручья шли еще 15 чучел. Им хватило две гранаты и бухнул довольно основательно. Когда подполковник с солдатами спустился вниз, то доложил, что все убиты. Дырки тоже замазали красной краской. Из группы членов Совета раздался вопрос. А если врагов будет в два раза больше? Поставили все чучела в свежих мешках, и две гранаты наделали в них 90 попадания. Наконец я сказал, что гранаты можно бросать из окопов, и пока солдаты доставали все чучела обратно, закрасили дырки и расставили их довольно кучно напротив окопа, одной большой гранаты хватило на 60% попаданий, зато ближайшее чучело просто изорвало осколками. Я считал, что все прошло блестяще, но члены совета хранили молчание. Потом, посовещавшись, они уехали вместе с президентом, а к нам подошел офицер, представившийся как директор государственного оружейного завода Ваффенфабрик Берн полковник Рудольф Ридель. Он сказал, что по поручению военного министра, который убыл на совещании с депутатами, готов показать завод и обсудить вопросы сотрудничества. Естественно, мы согласились и поехали на завод. Мне понравилось, как все устроено. Аккуратно, ременные шкивы станочных приводов забраны в короба, чего не бывает на русских заводах. Рабочие в чистых спецовках, металлическая стружка незамедлительно убирается, чтобы, не дай бог, не попала в механизм изделия. Ридлер рассказал, что на смену неплохой винтовки «Вителли» завод полностью перешел на швейцарскую разработку конструкции инженера Рудольфа Шмидта. Винтовка калибра 7,5 мм имела подствольный магазин на 11 патронов, Под швейцарский бутылочный беззакраенный патрон 7,5 х 54 мм с оболочной пулей разработки Эдуарда Рубина. По тем временам это было действительно передовое оружие, лучше русской Мосинки. Ридель пошутил, что поскольку в стране культ оружия и каждый мужчина-стрелок, то когда швейцарцы закладывают новое поселение, то сначала строят тир, потом банк или же затем церковь. Я спросил, заинтересовано ли швейцарское правительство в пулеметах «Максим», поскольку являюсь одним из совладельцев фирмы-производителя и обладаю правом на продажу лицензий. Полковник Рейдель ответил, что в швейцарской армии уже есть около семи десятков пулеметов производства завода Норденфельта, и приобретение их пока не планируется, тем более в связи с международным скандалом вокруг этого оружия. «Какой скандал?» — поинтересовался я у полковника. «Как, генерал, разве вы не знаете о суде Норденфельда против компании Викерс? удивился полковник. Торстен Норденфельд подал иск к Викерсу о том, что они его обманули и вынудили заключить соглашение о вступлении в объединенную компанию «Максим викерс Ганс» Ant Амунишен без права Норденфельта заниматься оружейным бизнесом в течение 25 лет и продавать пулеметы Максим. Сейчас дело рассматривается палатой лордов, и, несомненно, швед проиграет. Тем более, что в новой компании сам Ротшильд разместил капитал на 2 миллиона фунтов, и теперь практически он заказывает там музыку. Максимы быстро выперли, дав какую-то подачку на его изобретение, чему Хайрам был рад, он теперь летательный аппарат проектирует. Я стоял совершенно бескуражно этими словами. Кинули, как последнего юнца. Мне продали за безмалу 60 кило чистого золота ненужные бумажки. Старые акции, не ныне компании. И, что интересно, скорее всего, Норденфельд об этом даже не знает. Полковник Ридли еще что-то рассказывал, а я чувствовал, что ничего не соображаю. Извинившись, сказал, что плохо себя почувствовал, что было абсолютной правдой. Попросил отвезти меня в дом и принести мои извинения президенту. Полковник предложил вызвать врача, но я отказался, сказав, что переоценил свои возможности, вызвавшись после ранения бросать бомбы, но в покое боль уже прошла. Когда приехали, сопровождающий нас подполковник еще раз спросил, не нужно ли вызвать врача, но я сказал, что мне легче и не надо никого беспокоить. Маша еще не вернулась. Сергей спросил, что случилось, и я все рассказал ему про мсье Базили и его аферу с акциями. «Сергей, ты говорил, у тебя есть юрист, специалист по делам, связанным с мошенничеством в бизнесе. Можно ли его вызвать сюда для консультации? Гонорар у меня еще есть, чем заплатить». Тут появилась Маша с кучей шляпных картонок и каких-то магазинных коробок. «Так я и знал, достопримечательности окажется вариантом шопинга. Подписал чек, поставив кляксу. «Чертовы перьевые ручки». Паркер вроде как уже запатентовал свое изобретение, вот-вот появятся баллонные автоматические ручки с открытым пером работающие по капиллярному принципу. А вот шариковые ручки фломастера еще не изобрели. Подозвал Сергей, нарисовав трубочку с запрессованным вращающимся шариком, сказал. «Сергей, дарю тебе изобретение, которое превратится в красивый лом в любом месте, где ты захочешь. Пойдешь в часовую мастерскую и попросишь сделать медную трубочку, запрессовав в конец стальной шарик. Нарисовал размеры для начала с коротким стержнем сантиметров на 5, Для экспериментов самое то». Потом заполняешь трубочку вязкими чернилами на основе геля, так, чтобы чернила не выливались, а, попадая на шарик, затем переносились им при вращении шарика на бумагу. Агар-агар для геля тебе Лиза принесет, Ее тут чуть-чуть и надо. В общем, экспериментируй, запатентуй устройство на себя. Не забудь и чернила запатентовать. Поверь, это золотое дно. Да я в изобретательстве ничего не понимаю. А что понимать? Пока экспериментируй, получится, потом узнаешь, как патенты подают и запатентуй. Договорись с мелкой фабрикой и выпусти партию на пробу. Такая ручка копейки будет тебе стоить, а продавать ее можно дорого, аналогов нет. Ручка Паркера будет очень дорогой, и все равно чернила будут из нее вытекать и портить одежду. Главное, гель подбери по составу, чтобы он быстро засыхал на бумаге, но не засыхал в трубке и не вытекал оттуда. На всякие расходы, как моего представителя, эксперимент, вот тебе чек на 100 тысяч франков. Пока вроде никаких контрактов от военных не будет, так что занимайся пишущим устройством и отслеживай фармацевтов о которых я тебе говорил, читая местные коммерческие ведомости. Утром приехал присяжный поверенный Агеева, очень обстоятельный и солидный швейцарец. Он подробно расспросил меня о происшествии, причем начал с первой встречи с Базилием в Петербурге. По словам юриста, выходило, что я имею дело с хитрым профессиональным мошенником, который все прекрасно рассчитал. Банкротство Норденфельта скорее всего, искусственные его иск были в то время, когда я был в Эфиопии. В Греции я тоже проводил медовый месяц и не занимался бизнесом, поэтому вряд ли мог читать английские газеты трехмесячной давности, тем более, что сведения о банкротстве и судах публикуются в Financial Times мелким шрифтом в конце. Захаров рассчитал, что я заинтересован в пулеметах, поэтому сразу клюнул на приманку, и примерное количество денег он тоже мог предполагать, поэтому не заломил облачную цену. Наоборот, он как бы хотел помочь бывшему партнеру Торстену, ничего не прося для себя. Поверенный спросил, есть ли дата на контракте Захаров со мной или на письме, которое он мне передал. Я ответил, что не помню, и юрист предположил, что ее там нет, поэтому Базиль может отвертеться, сказав, что он продал еще действующий бизнес. Так что внимательно смотрите на даты в контрактах. Тем не менее, есть дата банковской транзакции на вынуманный счет Норденфельда, и работники банка могут опознать месье Базиля, который присутствовал при переводе денег. Надо по горячим следам найти клерка, который осуществлял транзакцию, и подать заявление о мошенничестве в стране, где это случилось, то есть в Греции. Тогда и суд должен быть там. Мне он рекомендовал связаться с Викерсом и, предъявив бумаги, получить сведения о их несостоятельности. Тем более, что планировался визит Чесмы в Лондон. Сандроу собирался нанести визиты вежливости в Британии и Дании. У Викерса следует узнать, где находится их сотрудник Базиль Захаров. Заодно узнать, чей он подан, и если британский, то британская корона может его и не выдать. В общем, дело не такое безнадежное. Мошенничество на лицо и кровью месье Базилю можно много попортить. А если он еще и акционер Викерса, то раскрутить фирму на компенсацию убытков. Меня попросили снять копию с контракта. Ксерокс, к сожалению, еще не придумали. И заверить ее у нотариуса, после этого прислать поверенному. Он еще раз посмотрит, и тогда возбудит иск и свяжется с коллегами в Греции, чтобы получить информацию от клерка. Хотя нет, это можно сделать и сейчас, до возбуждения иска. Спросил, есть ли у меня связи в греческом посольстве. Я сказал, что да, король и королева. Тем более греки явно имеют зуб на базилии за полуподводную лодку, ржавеющую пирса. Юрист сказал, что в таком случае лучшего варианта для иска нет. По крайней мере, Викерса можно ославить на весь мир. И они, скорее всего, предпочтут отказаться от базилия. А там уже составляется запрос на выдачу мошенника. Потом перешли к делу Петра Воскресенского. Я рассказал о нарушении контракта пятилетним пятилетнем невыезде из страны. Присяжный предположил, что у Фарбина индустрии могла и не знать об этом, но в любом случае ему нужен заверенный перевод контракта, что я и обещал прислать. Я заплатил гонорар, и мы расстались, договорившись поддерживать связь через Сергея. Я уже собрался ехать на вокзал, как появился вчерашний подполковник, и попросил меня и Сергея приехать в ратушу Федерального совета. Дворец для заседаний совета еще только начал строиться, поэтому заседания проходят в старой ратуши. Президент и член Совета, отвечающий за социальные вопросы и медицину, Карл Шенк, будут рады принять нас, чтобы обсудить пути для сотрудничества в медицине. Разговор начал Шенк. Он сказал, что президент поручил ему встретиться с известными швейцарскими врачами, и у всех, кроме одного, сложилось положительное мнение о новых русских препаратах. Тем более, что в соседней Франции их вовсю уже используют. Существует государственная программа борьбы с туберкулезом, поэтому правительство заинтересовано в закупке моих противотуберкулезных препаратов. Оказывается, они уже ввозятся через Францию и в три продаются в виде порошков в клиниках и санаториях для богатых. Опыт применения пока не достигает и полугода, однако многие доктора говорят о заметившихся положительных сдвигах у больных, которых они раньше считали безнадежными. Это и понятно: при легких формах положительное влияние будет менее заметно, так как его всегда можно списать на диету, подумал я. Режимы положительное влияние целебного горного воздуха А вот где горный воздух точно не подействует, даже малейшая положительная динамика будет заметна. «Есть приблизительно известная потребность в русских препаратах», сказал Шенк, «но нам бы хотелось узнать заводскую цену». «Для русских покупателей мы обычно применяем цену завода при самовывозе, то есть Xworks works или Abwerk, так как редко поставка весит сотни килограммов, чаще десятки. Но мы могли бы пойти на цену ФОП при значительных поставках, скажем, от тонны». Я бы хотел договориться о работе с крупными швейцарскими фармацевтическими компаниями, об эксклюзивной дистрибьюции или продаже лицензии на производство, но после патентования здесь. И лучше, если при приобретении через лицензию существенного пакета акций компании. Шенк ответил, что сейчас он не вправе говорить от имени частных компаний, но такие переговоры он может провести и сообщить о наличии или отсутствии интереса с их стороны. Я сказал, что всю информацию он может получать через моего представителя в Швейцарии, господина Агеева. Что касается текущей заявки, то можно хоть сейчас отправить телеграмму на завод и узнать цену, а также наличие, так как за препаратами выстраивается очередь из покупателей, но я напишу несколько слов, чтобы вам оказали приоритет. Так и сделали, составили телеграмму, и я ее отослал от своего имени. Шенк сказал, что пока заказ будет на 100 килограмм фтивастопа и 100 кг тубицида, самовывозом с завода, что организует швейцарский консул в России. Через два часа, пока мы обсуждали за обедом текущие проблемы и перспективы сотрудничества, пришел ответ от управляющего, где он написал, что в Тевастоп есть, а вот тубицид весь разобрали и очередь до конца квартала. Шенк попросил хотя бы немного тубицида и других препаратов на пробу. Цены были запрошены только на два препарата, и они приятно удивили швейцарца. Видимо, французские купцы ломили раз в 10 выше. Я сказал, что пришлю полный прескурант. Слово «прайс-лист» тогда широко не употребляли. И господин Агеев свяжется с вами. Также дал свой адрес в Москве, чтобы швейцарский консул мог напрямую обратиться ко мне, если возникнут проблемы. Отметил, что для всех препаратов проводились испытания в военно-медицинской академии в Петербурге. Результаты оформлены в виде статей, и если надо, то консул может договориться о переводе. Так как консул находится в Петербурге, он даже может встретиться с врачами академии, большинство из них говорит по-французски и они дадут необходимые пояснения по применению препаратов. «Я думаю, что на базе Академии можно провести международный симпозиум по обмену опытом лечения того же туберкулеза. Начальник Академии меня хорошо знает, так как магистерскую степень я получал именно там». Одним словом, расстались довольные достигнутыми договоренностями. Это не военные дела, где, как сказал Шенк, вчера члены Совета чуть не поругались друг с другом. За закупку граната оказалось меньше половины голосов. Большинству швейцарцев гранаты показались варварским оружием, то ли дел стрельба. Чисто и цивилизованно сразу наповал в голову. До них как-то не дошло, что большинство осколочных ранений нелетальные лишь выводят противника из боя, а их цивилизованные винтовки будут только наваливать горы трупов. Из-за разногласий, а по-швейцарски это и есть ругань, званый обед все равно не состоялся. В лучшем случае пообедали бы в компании президента, по мне так и лучше. Мне вчера этот совет напомнил уважаемых кротов из мультфильма про дюймовочку. Потом нас еще покатали по городу, причем гидом был сам Шенк. А потом подполковник вернул нас в шале и сказал, что наш салон-вагон будет прицеплен к составу, отправляющемуся в 11 пополудни, так что утром мы будем в Тулоне. В вагоне есть спальные места, так что мы сможем отдохнуть. Вчера мы еще договорились с Сергеем, что ему делать, попросил узнать об инженере Ильге, откуда он взялся и есть ли на него какой компромат. Также я о пресловутом месье Базили неплохо бы мониторить обстановку, где-то в это время он сойдется с одной испанской аристократкой, чуть ли не герцогиней, обояв ее своими манерами и комплиментами. Роман будет протекать долго и закончится свадебкой через 8-10 лет. Вроде бы познакомятся они в Восточном Экспрессе, а потом месье Базиль будет часто ездить в Испанию, якобы по делам фирмы, хотя в казне испанского короля пусто. Вот и намекнуть об этом герцогу Рогоносцу – Испанцы они парни горячие, если сам герцог не в состоянии, то ж какого-нибудь гверельяса, бывшего с Большой Навахой, нанять несложно. Еще мсье Базиль, чтобы ему пусто было, будет мотаться в Южную Африку, то к бурам, то к британскому губернатору Капской колонии, уговаривая их купить пулеметы Викерса. Вот там, где-нибудь в буше и подловить не то турка, не то грека, не то еврея, в общем, самого, что не наесть есть безродного космополита, так как национально свое мсье Базиль менял как перчатки, Какую скажет, такая и будет, даже русским представлялся. Но, скорее всего, на детский грек Базилеус Захариус. Вот какой у него подданство сейчас — это вопрос. В конце концов, это легко выяснится при подаче иска, до чего, я думаю, ждать недолго. 19 августа 1892 года. Пятница, Тулон, 9 утра. Наконец мы на борту Чесмы. Узнал у капитана Вальронда о дальнейших планах. Завтра ранним утром мы покидаем Францию и идем в Британию, в Саутгемптон. Тем Темзу наш броненосец точно не пустит, он там не повернется. Там нас встретят наши дипломаты и расскажут о программе приема. В основном это визит великого князя, вряд ли это как-то коснется офицеров-броненосца. Но в Лондон съездить будет можно, стоять будем дня 3-4. Потом следующая остановка в Гавре. Там бункировка Углем, и затем идем в Копенгаген. Все же родина матушки-императрицы. Обязательно надо засвидетельствовать почтение. Тоже стоять будут 3-4 дня. И затем в Стокгольм. Там Александр Михайлович нанесет визит королю и домой. В Россию, в Кронштадт. Вальрон хотел бы сразу отправиться назад в Одессу с кем-нибудь из августейшей семьи, кто захочет зимовать в Ливадии, а не в сыром Петербурге. Но это уж как придется, как бы самим не зазимовать в Кронштадте. Посмотрел письмо и контракт, что мне всучил при продаже акций Захаров. Естественно, хитрый грек не поставил дату, а я, дурачок, обрадовался бесплатному пулемету российского производства и не проконтролировал это. Тем не менее, попросил Машу снять копию, почерк у нее гораздо лучше моего, и мы поехали искать нотариальную контору, заодно купить Маше теплое пальто и туфли. В Англии уже промозгло в это время, да и на палубу в ветер выходить нужно, только хорошо одевшись. Мне пока хватает дипломатического полупальто, Может, в Лондоне куплю что-нибудь повнушительнее, а пока обойдусь. 29 августа 1892 года, порт Саутгемптон, борт броненосца Российского императорского флота Чесма, 10 часов до полудня. Бросили якорь в Саутгемптоне, шли достаточно долго, в Бискайском заливе нас потрепал шторм, и броненосец отклонился к западу, поэтому из-за коррекции курса расстояние получилось больше. Еще в Тулоне я дал телеграмму Томасу и Альберту Викерсам, которые теперь управляли фирмой их отца, телеграмму о том, что хочу встретиться и обсудить итоги эфиопской кампании в свете возможного сотрудничества. Сотрудничать с ними мне как-то уже не хотелось, но информацию получить было нужно. На пирсе несколько десятков встречающих. Собрался, положив необходимые бумаги в саквояж, и выждав, пока стихнет ажиотаж, и Сандро вместе с капитаном не уедут. Затем спустился по трапу. Ко мне подошел хорошо одетый джентльмен и, приподняв котелок, вежливо осведомился, не я ли господин Степанов. Узнав, что я господин Степанов собственной персоной, человек принял официальный вид и сказал. Ваше превосходительство, от имени господ Викерс, я имею честь пригласить вас на деловую встречу. Офис компании находится в Шеффилде, графство Йоркшир, однако сейчас руководство компании решило сосредоточиться на судостроении, частенько бывает в Саутгемптоне, поэтому встреча состоится в лучшем пабе этого портового города. Ага, подумал я, сейчас познакомимся с Джоном Сильвером и его попугаем. Паб оказался обычным рестораном, оформленным в морском стиле, с моделями парусников и старым, почерневшим от времени дубовым деревом. Дерево явно не состаренное, а реально старинное. Явно, что сюда захаживали настоящие пираты. Что ж, посмотрим на пиратов бизнеса. В отдельном кабинете нас уже ждали братья Викерс, убедившись, что переводчик не нужен, и мы понимаем друг друга. Они отпустили моего сопровождающего. Старший брат, Томас, произвел хорошее впечатление. Дядька уже в возрасте под 60, но с ясным и умным взглядом. Младший лет на пять моложе, но с каким-то бегающим взглядом пройдохи. В отличие от того, что говорят про англичан, мол, чопорные они, старший сразу предложил промочить горло кружкой доброго Эля. Началась беседа по-английски издалека. Поговорили об Африке вообще, Эфиопии в частности, и о последней войне. Братья посетовали, что «моими успехами уже воспользовались немцы», Менелик дал Кайзеру право аренды порта Массау на 99 лет. Опять рассказал подробности захвата этого порта и взятия на абордаж итальянских военных кораблей. Право, мне легче будет написать брошюру с картинками, чем сто раз повторять одно и то же. Тем не менее, слушали меня внимательно, задавали вопросы по делу. Наконец, перешли к бизнесу. Спросили, что я хочу за свою лицензию на производство гранат. И ответил, что это лучше обсудить в России, показав на полигоне, как они действуют. Сказал, что у нас частенько появляется их представитель Базиль Захаров, спросил, работает ли он у них сейчас и собирается ли приехать в Россию. Альберт ответил, что Базиль подчиняется непосредственно ему, как директору по развитию бизнеса, и кроме того, он один из акционеров компании, держатель крупного пакета акций. Сейчас он в деловой поездке, но может приехать и в Россию. Я сказал, что хотел бы с ним увидеться, чистая правда, но тоже часто бываю в отъезде, поэтому полномочию своего управляющего встретить его как надо. Только приезжай, милок, уж мы тебя встретим, дубьем и оглоблей. Не будете ли вы так любезно написать письмо, где удостоверяете, что Базиль Захаров ваш представитель, в произвольной форме, для моего человека, юриста, то есть? Альберт попросил перо и бумагу и написал письмо, удостоверяющее, что господин Захаров является официальным представителем их фирмы и может осуществлять от ее имени все бизнес-операции. Расписался и поставил дату. Я убрал бумагу в саквояж и сказал, что жду господина Захарова в ближайшее время для показа и заключения контракта на поставку гранат. Или, если он должен будет посоветоваться с вами, то передаст вам свои впечатления от моего завода по производству взрывчатки и испытания гранат. Я сказал братьям, что поскольку мое изобретение имеет военное значение, возможно, потребуются санкции Петербурга. Тут я многозначительно перевел взгляд вверх. А у Мсье Базилия или у Василия Васильевича, как его называют по-русски, хорошие связи при императорском дворе». Спросил, а кто Захаров по национальности и чье подданство у него сейчас. Оказывается, братья этого сами не знали. Чем только у них отдел кадров занимается. На этом наше общение закончилось. И, пожелав друг другу удачного дня, я вернулся на броненосец, сделав копию письма, в чем мне опять помогла Маша с ее красивым почерком. Мы собрались и поехали покупать ей пальто, а заодно что-нибудь потеплее кружевных шляпок и теплую обувь. Для начала заехали в банк оф где я снял все фунты, лежащие там после обмена Лир в Александрии. Уложив пачки банкнот в саквояж, мы поехали по магазинам. Купили Маше, что хотели, и еще мне пиджак и пальто, вместе с парой модных в этом сезоне ботинок. Все же прикупил себе котелок, чтобы не выделяться из толпы. Так и ушли из магазина в обновках, с паров только ярлычки. Заверив копию бумаги, полученной от Альфреда Викерса у нотариуса, отослал ее юристу в Цюрих, так же, как и 12 дней назад, копию контракта с Захаровым. Приложил письмо, в котором написал, что еще встречу с Норденфельтом, поэтому пока карты перед братьями Викерс не раскрывал. Набираем сильную комбинацию карт, а вдруг сейчас Джокер придет. Как минимум Норденфельд должен признать, что его подпись на контракте фальшивая, а заверка Захарова настоящая. Вот тогда Базиль не отвертится: Еще спросил, надо ли мне писать королевской чите о случившемся или отложим на потом, когда будет подан иск в Афинах. Сделали, поверенный что-то для идентификации Захарова банковским клерком, Обычное предъявление трех фотографий в присутствии свидетелей. Это ведь можно поручить кому-то из греческих поверенных. Самому и ездить не надо, так же, как и осуществить подачу иска от моего имени.